Печальная голубка, голубка, как печальны все песенки твои, Лети, дорогой дальней, служи моей любви, как ты разлуку злую должна я выносить, Я плачу и тоскую. И не могу забыть. Лети, не опускаясь, Ни в рощи, ни в саду, Все выше поднимаясь. Припомни, что я жду. Лети же, избегая высоких тополей И крыш, где бродит стая веселых голубей, Его окошко близко от царского дворца. Снеси ему записку с без конца. Я грудь тебе открою, что мучатся все дни. Туда с его душою вернись и отдохни.